Глава 2. Экономка? Мужчина озадаченно свел брови, словно стараясь что-то вспомнить. В ярко-голубых глазах сияло столь чистое, незамутненное удивление, что я засомневалась. Они перепутали ли чего-нибудь в агентстве? Но тут же с негодованием отмела эту мысль. Олечка вполне может перепутать, кому из ухажёров назначила свидание, но никогда не перепутает ничего по работе. Малыш перевёл взгляд с меня на мужчину. Видимо, папину гримасу он принял за новую игру, поэтому громко и весело выдал. «Бо-бо-бо!» «Да», — чётко выговорила я. «Меня зовут Марина». И на всякий случай ещё раз повторила. «Я ваша новая экономка», Из агентства «Чистота плюс». Ни капли понимания не мелькнуло в устремленном на меня взгляде. Кажется, внезапно нагрянувшее отцовство пагубно повлияло на неокрепшую мужскую психику и напрочь вытеснило дела, хозяйственные из головы. Я вздохнула и без особой надежды добавила. «Явилась согласно договоренности к 11.00, готова приступить к своим обязанностям». Услышав про обязанности, мужчина внезапно повеселял «Отлично!» — ответил он. «Меня зовут Кирилл, я хозяин дома. А это...» — он перевел взгляд на малыша, довольно пускающего пузыри. «Это, судя по всему, мой сын, но я понятия не имею, как его зовут». «Кирилл, а по отчеству?» — строго спросила я. «Понебратство и фамильярность — вовсе не визитные карточки нашего агентства». «Владимирович!» — рассеянно сказал мой босс, явно думая о чем-то другом. «Очень приятно!» — сдержанно улыбнулась я и постаралась перевести, наконец, разговор в деловое русло. «Кирилл Владимирович, нам нужно обсудить...» «Потом. Все остальное потом...» — нетерпеливо перебил босс, делая шаг навстречу. «Вот вам первое задание». Он с плохо скрываемым облегчением протянул мне ребенка. Не оставалось ничего другого, как взять малыша на руки. При этом мой подопечный скорчил такую физиономию, как будто у него только что отобрали любимую игрушку. Он недовольно свел бровки, совсем как недавно его папочка. Нижняя губа угрожающе оттопырилась. «Займитесь, пожалуйста, им. Там есть все необходимое для ухода за детьми». Кирилл Владимирович кивнул на ту самую коробку посредине стола. «Ее принесли вместе с ребенком. Думаю, это поможет вам продержаться какое-то время, а вечером я решу, что делать дальше». «Вечером?» – изумилась я. «Да». Босс не моргнул и глазом. «Я уже катастрофически опаздываю, так что разберитесь с ребенком сами. Я уверен, что вы справитесь». Он решительно шагнул к двери, явно намереваясь сбежать. «Подождите!» — воскликнула я. «Вообще-то останавливать начальство вот так — грубейшее нарушение. Если мой новый босс решит пожаловаться в агентство, мне не сдобровать». Но ситуация была нештатная. «Я — неутомимый борец с полчищами пыли, укротитель хаоса и созидатель абсолютного порядка». Я ужасно струсила». Весь мой опыт общения с малышами ограничивался всякими ути-пути, когда они благополучно сидели на руках у своих мамочек. Ах, да, еще козу могу показать. Но это вряд ли то, что требуется хозяйскому ребенку. Что-то еще?» Кирилл Владимирович строго посмотрел на меня. «А если возникнут какие-то проблемы...» Как можно спокойнее заговорила я к «Кому я смогу обратиться? К вам? Или, может, к маме ребенка? Вы ведь знаете, кто она?» Последний вопрос, конечно, звучал спорно. Мне доводилось слышать о женщинах, которые сомневались в том, кто приходится отцом их ребенку, но вот так, чтобы наоборот... Впрочем, мой новый начальник, видимо, не счел его таким уж глупым. «Догадываюсь», — сквозь зубы процедил он. Но, увы, ее контакты дать не смогу. И вообще, надо постараться, чтобы проблем не было, договорились? То, что мы договорились, Кирилл Владимирович решил до того, как я успела ответить. Он быстро вышел из комнаты, оставив меня стоять с ребенком на руках. Банально сбежал, как мальчишка с уроков. Малыш хоть и был свидетелем наших не очень-то долгих переговоров с его папочкой, видимо, за их результатом не уследил. И как только за его отцом захлопнулась дверь, решил устроить те самые проблемы. Милый голубоглазый ребенок, который совсем недавно радостно улыбался, который молчал даже под визги циркулярной пилы, теперь вопил так, что закладывало уши. Уверена, те счастливчики, которым повезло съездить на Ниагарский водопад, даже не подозревали, что явление гораздо более грандиозное, шумное и многоводное, можно наблюдать гораздо ближе к дому. Прямо здесь, посреди кабинета, с дорогой изысканной обстановкой. тихо, тихо, хороший мальчик!» Я с трудом удерживала извивающееся тельце покачивая его на руках – «Спокойно, папа скоро вернется. Давай будем хорошо себя вести». Но малыш продолжал во всю мощь детских легких выказывать свое отношение ко мне. И, судя по всему, я ему не очень-то нравилась. Я заглянула в коробку, где, как обещал его отец, должно было храниться все необходимое для детского счастья. Однако ее содержимое совсем не обнадеживало. Бутылочка с соской, коробка питания и полпачки памперсов. Вот и все, что там было. «Что ж, будем работать с тем, что есть», — сказала я ребенку. «С чего начнем? С еды или наоборот?»